Эпилог. Здесь мне следовало бы написать о том, как сильно за это время изменились рынки, и о том, как в ответ на это изменились мои торговые подходы. Но все это бесполезный мусор. На самом деле игра совершенно не изменилась. Рынки по-прежнему идут либо вверх, либо вниз, либо вбок. Бесконечным зигзагообразным шумом. Точка. Как оказалось, написание книги имеет много общего сочинения музыки. Мои первые писательские попытки напоминали примитивные фортепианные мелодии, сочиненные восьмилеткой. Конечно, я не Моцарт. За 15 лет я набросала 6 книг. Но ни одну не довела до конца. У меня просто не было времени. Трейдинг всегда был моим главным приоритетом. Рынки никого не ждут. Перемотаем немного вперед. Прошло четыре года с того момента, как моя дочка окончила университет Индианы, получив степень магистра вокального искусства. Правда, пока неофициально. Для получения диплома ей требовалось дать свой первый сольный концерт, который она постоянно откладывала. Так что мы заключили с ней договор. Она дает концерт, а я дописываю книгу. Дедлайн мы поставили через три месяца. Разумеется, судьба распорядилась так, что рыночная волатильность в этот период поднялась до совершенно исключительных значений. Написание книги снова застопорилось. Я не могла оторваться от своих экранов. Этот опыт помог мне усвоить пару уроков. Во-первых, я поняла, что трейдинг вызывает просто сумасшедшую зависимость. Раньше это казалось мне чем-то само собой разумеющимся. Рынки были моим основным спортивным полем, а трейдинг – моей главной игрой, в которую я играла на протяжении всей своей взрослой жизни. Я даже не замечала, что он вызывает зависимость, потому что трейдинг был моей жизнью, всем, что я знаю, моим способом взаимодействия с реальностью. Выведите меня из игры – и я начну бессильно трепыхаться на своем рабочем столе, как рыба, вытащенная из воды. Так что этой книге пришлось настаиваться еще несколько лет. На самом деле она даже не входила в список моих первых набросков. Второй урок, который я усвоила, освоить новое ремесло не так-то просто. За долгие годы своей работы Я написала множество статей, а 23 года назад даже половину книги. Но сардины для трейдинга стали проектом совершенно иного уровня. У меня в семье есть случаи заболевания деменцией и болезнью Альцгеймера. Я понимала, что не могу относиться к своей памяти как к данности. Возможно, через 10 лет я уже не смогу вспомнить все, что захочу. Стивен Кинг рекомендует как можно больше читать и писать. С энтузиазмом трейдера-новичка, открывшего для себя рынки и трейдинг, я с головой ушла в писательство, изо всех сил стараясь научиться складывать слова на бумаге. На это у меня ушло еще два-три года. Я призвала на помощь свою дочку. Есть ли человек, который знает меня лучше, чем она? Эрика прошла со мной большую часть этого путешествия. Она выросла в доме, который был до краев заполнен рыночной культурой. Мои друзья и коллеги стали для нее добрыми дядюшками. Она путешествовала со мной, а я путешествовала с ней. А еще она знает. Я действительно люблю применять в устной речи ненормативную лексику, но вот в письменной я бы не решилась ее использовать, если бы не знала, что если я ее откуда-нибудь выкину, Эрика обязательно вернет ее на место. Постскриптум. Цитата из одной из первых книг по трейдингу, написанной в 1688 году. «Желающий одержать победу в этой игре должен обладать достаточным запасом терпения и денег, потому что цены почти никогда не бывают стабильными, а слухи почти никогда не основываются на правде». Тот, кто умеет держать удар и не страшиться неудач, похож на льва, который отвечает на небесный гром грозным рыком, в отличие от лани, которая при отзвуках грома в страхе бежит прочь. Несомненно, что человек, не теряющий надежды, в конечном счете одержит победу и получит деньги, адекватные действия запланированным им с самого начала Джозеф Делавега. Confusion the confusion is. Fuck it duck. Дайте мне выйти Линда Рашки. Аудиокнига озвучена по заказу трейдинг портала telab.com в содружестве с Warg Troms Studio